Глава 7. В которой зарево на наполнеба. После всего того, что случилось в подземельях башни, на корабль отряд Блада возвращался в весьма траурном настроении. Хотя отряд ли... Троится со странными именами и Килон погибли, показавший себя во всей красе Гольд, держался особняком и лишь буравил Малка ненавидящим взглядом. Можно было не сомневаться, если бы не присутствие Блада, то он обязательно попытался бы напасть на оставшего врагом коллегу. Да, честно говоря, и сам Малк тоже недалеко ушел от жреца Муртаж. Если бы не слабость после прорыва через границу между рангами, а также предшествующий тому бой с демоническими крысами, Ритуал жертвоприношения и проведенный экзорцизм, то на сам был бы не против попробовать проверить предел способности Гольда. Например, выяснить, выживет ли он после пущенной в лоб пули и сможет ли исцелиться, лишившись головы. Вы блад защищал не только малка от жреца Мурташа, но и жреца Мурташа от малка. Так что их драка была попросту невозможна. Стать командиром, который потерял большую часть подчиненных в схватке с демоном Да еще и допустил кровавую расправу, он вряд ли хотел. Во всяком случае, пока видел себя в роли лидера отряда вольных магов. На фоне пережитого как-то и что они не просто так прибыли в это таинственное пространство и совсем не ради уталения любопытства сонулись в подземелья башни. Поэтому, когда на следующий день после возвращения на пакетбот к Малку заглянул Блат и пригласил в кают-компанию делить трофеи, Он откровенно растерялся. Уж чего-чего добычи от их провальной экспедиции он точно не ждал. «Начнем с того, что я не потерплю здесь драк. Вернемся на желтые стуканы, хоть разорвите друг друга в клочья. А тут, чтобы все было тихо и мирно. Ясно? Требовательно сказал Блад едва, Малк переступил порог каюты и встретился взглядом со зло скалющимся Гольду. Оба уже отдохнули, привели себя в норму и были готовы к продолжению начатого на острове разговора. Так что предупреждение командира было весьма кстати. И пусть Малк после обретения нового ранга власти смотрел на все несколько более уверенно, затевать конфликт еще с одним бакалавром он все же не планировал. Поэтому лишь молча кивнул и с усмешкой глядя на Гольда, сел в кресло у дальней от жреца стены. Удовлетворила ли подобная покладистость Блада? Видимо, нет. Иначе бы он не достал из-за пояса свой единственный уцелевший пистолет и с намеком не положил его на настоящий в центре кают компании стол. «Гольд уже знает, что это за игрушка. И объясняю специально для тебя, Малк. Это Влад ласково погладил богато инкрустированную костью рукоять пистолета. Водный шквал, Трехзвездочный артефакт желтого ранга. И он с одного выстрела снесет любую защиту, которую может выставить любой из вас. Понимаешь, к чему я клоню? Разумеется, командир, растянул губы в улыбке Малк, при этом медленно закипая где-то глубоко внутри. А можно вопрос? Каким образом при наличии столь уникальных игрушек рейд на верхние этаже подземелья башни закончился столь плачевно? О том, что погибшие знали с какого конца за меч браться, я вообще молчу. Вопрос звучал откровенно грубо, и Малк прекрасно это понимал. Чего уж там, раньше он ни за что не рискнул бы так разговаривать с бакалавром. Однако сила дает уверенность. И в ситуации, когда на него начали чересчур агрессивно давить, он просто обязан был посопротивляться хотя бы на словах. Каким образом? Блад криво усмехнулся и тяжело сел в заранее отставленное кресло. Тон вопроса он просто проигнорировал. Скажи, а ты когда нижний зал чистил, ни с какими проблемами не сталкивался? Все прошло без сучка, без задоринки. Малк, вспомнив набрасывающихся на него порождение скверны, медленно покачал головой. Чистка точно проходила не по плану. Вот и мы влезли туда, куда с нашими силами соваться не стоило. Минус третий этаж прошерстили, на минус второй сунулись, а минус первым заговорили и проморгали засаду. Крысы, три гигантские мухи, один призрак и святые знают, кто еще на этажах выше. Но с вами же было три бакалавра, не удержался маг. И что? Сначала призрак шарахнул по всем шестерым акустическим ударом, половину защиты у каждого снес, а третьего и вовсе оглушил. Потом появились мухи. и Если одну Килэн смог таки смертельно ранить первые секунды боя, то две другие оказались заметно крепче. Так навалились, что до сих пор вспоминать жутко. А дальше тихо спросил Малкову, погрузившегося в воспоминания Блата. Дальше командир скривился. Дальше при поддержке никак не застыкающегося призрака пришли крысы. Вроде слабые, от одного удара дохнут, однако в таком количестве, что только держись. Что бы ты понимала, именно они сначала первого со вторым разорвали, а потом и Киллена, мухи помогли грохнуть. Воин-маг наш, правда, богатый урожай смерти перед гибелью собрал, но толку-то Если бы Гольд не смог своим экзорцизмом развоплотить бестелесную тварь, ослабить мух и отогнать ненадолго крыс, мы бы здесь с тобой точно не разговаривали. То есть вы бежали, догадался Мал. В точку, бежали со всех ног. А уцелевший, несмотря ни на что, ерохова тварь нас преследовала, зло обрушил глАд. Только представь, резерва на нуле, артефакт либо разряжен, либо потерян. А на хвосте сидит охотник за плотью. Здорово, да? Не очень, вздохнул Малк, помедлил и не без вызова добавил. Но с другой стороны, сидящий в резерве товарищ это ведь тоже в какой-то мере оружие. Беседа опасно приблизилась к теме предательского удара жреца Мурташа, на что Блат не мог не отреагировать. Бесспорно, улыбнулся он наднеми губами и предупреждающе сверкнув глазами сообщил: И Именно по этой причине ты сейчас здесь ждешь делижа наших трофеев. Так что, может, закончим с вопросами и перейдем к делу? Возрошение малка не нашлось, и моментально оживившийся Блат принялся выгружать на стол содержимое двух заплечных мешков. И пара минут не прошло, как на столешнице появился кисет, полный мелких похожих на необработанные рубины камней, четыре оплавленных свечи, связка нефритовых палочек, А головё пара-пара серебряных пластин с непонятными знаками и полупрозрачный куб с шестерёнками, ранее принадлежавший второму. "Почему это здесь?" нахмурился Малк, указывая на артефакт погибшего. "А где ему еще быть? Родственники у второго, если и были, то мы о них ничего не знаем. Вещь же эта хорошая, дорогая, к тому же с боем вырванная из лап демонических тварей, чем не трофей?" сумрачным видом сообщил Благ. Немного помедлила и пояснил. Вторую большую часть добычи в своем мешке тащил. И когда стало ясно, что все, надо бежать, Гольд попробовал рюкзак этот отбить, да, не получилось. Куп единственное, что удалось вырвать из лап проклятых крыс. Так что здесь ему самое место. Молк пожал плечами и принялся изучать остальные предметы. Голову от аппарат отдвинул сразу. Подобного рода артефакты, даже будь они целыми, его совершенно не интересовали. А вот остальное, остальное выглядело довольно любопытно. Это ведь камни крови? спросил он, взвесив кисет с камнями в ладони. Еще в бытность студентам курсов при Андалорском обществе магов ему край моха приходилось слышать о побочном продукте некоторых запретных ритуалов демонологов и чародеев смерти продукте, который очень высоко ценился лекарями и специалистами по закалке тела. Да, их тут как минимум на 300 драхм впервые за всю их беседу с удовольствием сообщил Блад. Молклиш удивленно подсокал языком. Если за этот мешочек действительно удастся выручить озвученную сумму, то выручка перекроет для того же Блада большую часть его потерь. Сам же он и вовсе, окажется в очень большом плюсе. Затем Молк взялся за свечи, недолго повертел их в руках, кожа ощутил сильнейшее присутствие скверно, после чего вопросительно глянул на командира. Инструмент для вызова обитателей пекла, незаменимая вещь для демонологов. В цивилизованном мире, правда, абсолютно запрещённая. Но мы же не в цивилизованном мире, тихо рассмеялся Блот. Были бы они целыми, то сотни полторы драхм стоили бы, а так, может, сорок, может, пятьдесят надо поспрашивать. Услышанное Малка не слишком-то вдохновило, и он брезгливо поморщившись, вернул свечи на место. Такие вещи не для него. Дальше он нацелился было на связку нефрита, но снова заговорил командир: "Можешь их не смотреть, там записаны базовые знаки рунографы, помогающие заговаривать предметы, не изготавливать сложный артефакт, а именно что заговаривать, Ерунда, в общем". "Понял, а это Малк показал на серебряные пластины. Это поинтереснее. Одна содержит несколько составных рон стихии воды, другая огня. И да. Мы с Гольдом их уже поделили. Нам обоим будет полезно с ними поработать. С хорошо ощутимым предупреждением в голосе сказал Блад. Спорить с ними из-за этих знаний было явно плохой идеей. Так что Малк покладисто кивнул и заявил: "Тогда если я заберу нефритовую ерунду и куб второго Ведь никто возражать не будет. Топор мой внезапно встрял гольц впервые за всю беседу подав голос. Однако спорить с ним никто не стал, наоборот, Блад с улыбкой хлопнул в ладоши объявил: "Ну вот, все и поделили. Я тогда в довесок к пластине с рунами воды забираю свечи, а камни камни попробую сбыть моему знакомому в консорциуме. Как закрою сделку, так сразу передам ваши доли. Возражения есть?" Малко отвечать не стало, и так все понятно. Вместо этого смахнул сумку на поясе нефритовые пластины, туда же запихнул предсказательный куб второго и вежливо раскланившись с Бладом покинул кают-компанию. Оставаться в одном помещении с джирицом Мурташовым не желал ни одной лишней минуты. До желтых истуканов пакет-бот добрался за три дня. Выход в обычный мир оказался гораздо ближе к острову консорциума, чем вход. Имбалк был этому несказанно рад. Продолжалось бы их путешествие чуть дольше, и чаша его терпения точно бы переполнилась. Соседство с Гольдом действовало на него как свежая кровь на голодного демона. Так что рано или поздно но он бы точно сорвался и попробовал проверить, чья магия сильнее. А дальше неизбежный конфликт с Бладом, новой дракой и Нет, однозначно хорошо, что корабль вернулся в родную гавань раньше ожидаемого. В конце концов, вместе это ведь то блюдо, что подают холодным, правильно? К тому же, были у Малка заботы и без с бакалаврами, Договорившись с Бладом о способе связи продажа столь крупной партии кристаллов крови, со слов командира была делом не Малк сразу по прибытии отправился прямиком в таверну, оплатил комнату на две седмицы вперед и заперся внутри. Случившийся в полевых условиях прорыв через ранг требовал к себе самого пристального внимания и прежде всего в плане своего влияния на состояние физического тела и духа. И раз на корабле разобраться с данной проблемой Малк никак не мог, когда рядом весьма одеятельный враг, тут не до медитаций, то не оставалось ничего другого, кроме как заняться этим в номере таверны. Вот он и занялся, сдвинул мебель в сторону, кинул на пол циновку, установил рядом готовое к работе зеркало-друзал. А вокруг замкнул тройное кольцо магического барьера и, лишь ощутив себя хоть немного, но защищенным, погрузился в практику. Начал он, разумеется, с изучения власти. Определенные эффекты он уже ощутил, но это было лишь поверхностное понимание. Теперь же следовало разобраться на более глубоком уровне. И он принялся экспериментировать: поднимать предметы, зажигать и тушить пламя, формировать из силы примитивные узоры прощупывать окружающее пространство духовным чутье. Все работало великолепно. Более того, несмотря на то, что начало желтого ранга от пика оранжевого отделял всего один шаг, качественные изменения были весьма и весьма заметны. Мощь, чувствительность, контроль все словно бы подросло на одну ступеньку. И, оглядываясь с ее высоты назад на себя прежнего, мог мог лишь поражаться тому, насколько он был слаб. Тем не менее, это все были вещи ожидаемые. Гораздо больше Малка волновала связь власти с рассеиванием, проклятием нежизни и гаданием. Странные видения, сопровождавшие процесс перехода через ранг, не могли возникнуть просто так, а значит, требовали к себе самого пристального внимания. И он едва ли не под лупой принялся изучать взаимодействие собственного духа с данными магическими действиями. Времени на это ушла уйма, из-за череды постоянных неудач у Малка уже начали опускаться руки, так что в какой-то момент поиски он продолжал из одного лишь упрямства. Однако его вряд ли хватило бы надолго. Если бы Малку в какой-то момент не улыбнулась удача, и он не обнаружил факт влияния власти на некоторые характеристики России. Да, воздействие было крайне слабым, но но ведь было Заклинание ранее эффективное лишь против слабой магии, теперь пусть едва заметно, но все же действовало и на материальный объект. Во всяком случае, кожа предплечья, по которому Малк прошелся данными чарами, слабо покраснела и стала немного чувствительной к нажатию. И это при сохранении прежней структуры чар. Дальше было уже проще. Проклятие нежизни, изначально способное лишь иссушать цель, как выяснилось, стало еще и разъедать ее тонкие тела. Но так успешно, что пойманный Малком и немедленно проклятый из здоровенной рыжей таракан умер прежде, чем его тельце потеряло свои жизненные силы. И все это снова без изменений входящих в заклинание цепочек знаков руноглифа. Очевидно, что главной причиной подобного рода изменений была именно власть, а точнее, появление у нее дополнительных свойств, аспектов, если угодно. Что с одной стороны не могло не радовать Пример тривора Линира, у которого власть жалила молнии, однозначно говорила о полезности подобного рода довесков, а с другой настораживала, если под влиянием преобразившейся силы духа малка та же лечилка вместе с заживлением вдруг начнет разъедать энергетическую структуру тела, а пансер обжигать плоть, то это будет самая настоящая катастрофа. Стоит ли удивляться, что под влиянием подобного рода мыслей следующие несколько дней Малк убил на изучение своей способности держать новые свойства власти в узде. И Лишь когда понял, что да, контроль возможен, лишь тогда позволил себе успокоиться и перейти к следующему этапу своих экспериментов, перейти к гаданию. Однако тут увы, его ждало разочарование. То ли потому, что прорицание представляло собой не ставшей частью духа заклинания, а подчиняющийся целому ряду условий ритуал, то ли еще по какой причине, но в практике гадания ничего не изменилось. Малк, как был крайне плохим пророком, так им и мы остался. Даже добытый трофей, гадательный кубик не помог. И хотя он допускал мысль, что просто ищет не в том направлении, слишком уж сильно Малк на это не надеялся. Свои способности он оценивал здраво. Приглашение господина Теяза на разговор появилось в блокноте, когда Малк уже подумывал о завершении своего затворничества. все таки бесконечно тренироваться не способен ни один, пусть даже самый мотивированный человек. Всегда нужен отдых. Но раз никаких срочных дел у него не было, то Малк не видел ничего плохого в том, чтобы побаловать себя праздничным ужином в общем зале таверны. И вот на тебе. Мастер Тиас решает вспомнить о своем ученике. Учитывая же, что Малк за последнее время успел привыкнуть быть сам себе хозяином, то общение с младшим магистром было ему совсем не в радость. Рассказывай новости, потребовал господин Тиас сразу после того, как Малк наложил маску на черед. Только коротко, сам экстракт. Голос мастера звучал, нехорошо он звучал. Малк не мог сказать, что именно ему не понравилось в речи наставника, но что-то явно было не так. Порой вовсе казалось, что он не говорит, а выдавливает из себя слова, словно ослабленный болезнью человека, у которого даже такая малость требует максимального напряжения всех сил. И это было не то, что неправильно. Личное могущество черепа Малку всегда казалось чем-то незыблемым, а откровенно опасным. Все-таки, как бы он ни желал свободы, но в любой, пусть даже самой поганой ситуации, за спиной у Малка всегда стояла фигура влиятельного младшего магистра. И вот теперь эта его опора, кажется, зашаталась. Тем не менее, озвучивать свои мысли Малк, разумеется, не стал, и вместо этого принялся дисциплинированно перечислять все то, что с ним произошло с момента их с господином Тиязом последнего разговора. «Ты уверен, что этот блат не из зала. Вдруг спросил мастер тяжело роняя слова. Малко пожал плечами. Я уже ни в чем не уверен, но все же командира в роли агента или даже члена зала помнящих не вижу. Не тот типаж. Да и по мощи не тянет он как-то на того, кто допущен к тайным знаниям старейшей организации Мритлок. Да? Задумчиво протянул господин Тис, о чем то напряженно размышляя услышанное, ему явно не понравилось. Наконец придя к какому-то решению, он внезапно сменил тему. Тогда может, поделишься своим прогрессом в тренировках. Малк вздохнул и с сомнением покосился на череп. Однако на присоединённой к нему морде не отражалось никаких эмоций. А не слишком ли напористо мастера интересуется его практикой? Раньше, когда Малк жил в школе, он вел себя иначе, равнодушнее. Кроме прорвавшейся через границы власти, пожалуй, что и ничем наконец осторожно похвастался Мал. И череп моментально нашел к чему придраться. "А ты уверен, что в той ситуации это правильное решение? Зная твои проблемы с развитием дара, я вроде бы тебе прорываться через границы рангов советов не давал. Не боишься, что власть будет слишком сильно давить на организм?" "Уверен, господин ТС", возразил Мал твердо. Я и не такое вывезу. Немного помедлил и добавил. Тем более, что как тренировать власть дальше, пока не знаю, а значит и сделать это давление невыносимо, просто не смогу. Ах, да, твое отравление жизнью совсем из головы вылетело. Проскрепел младший магистр с какой-то непонятной интонацией и вдруг резко спросил: "После достижения желтого ранга власти ты ее влияние на тело изучал?" "Господин Тэс, говорю же, Я и не такой могу вывести. Начал было малк, но потом до него дошло, о чем речь, и он несколько растерянно сказал: "Хотя если вы про манипуляции жизненной силой, то нет, с этим поработать не успел". Пусть малк и старался этого не показывать, однако знакомство тея за черепа с этой его практикой стало для него полнейшей неожиданностью. Точнее, не так, к тому, что мастер знает больше, чем о том полагает окружающие, малк уже привык Шокировало то, что младший магистр, в принципе, шёл достойными внимания его попытки манипулировать размерами отдельных частей тела. "Ну так поработай", поручил господин Тис неожиданно вспылив. "С таким талантом, как у тебя, если не искать обходные пути, то бакалавром не станешь ни за десять лет, ни за двадцать, понимаешь?" "Понимаю", нахмурился Мал. "Но какой прок отставший чуть меньше руки или ноги?" На дух это никак не влияет. От руки или ноги действительно никакого проку. Тут не поспоришь. Однако, если уплотнить мышцы и кости во всем теле сразу, то тут уже возможны варианты. Туманно сообщил господин ТС. Малк мысленно представил, как возвращает себе таким образом прежние габариты и губы сами расползлись в довольной усмешке. Ирух его знает, что за потенциал видел в этой практике наставник. Сам Малк ждал от него вполне конкретных результатов. И раз учитель того хочет, он хоть сейчас готов попробовать свои силы. Энтузиазм алка был настолько велик, что он не выдержал, охватил вниманием всю левую руку, прочувствовал текущую по ее каналам жизненную энергию и тут же надавил властью. По сравнению с прошлыми разами всё давалось намного легче. Так что уже через минуту привычное лапище начала медленно съеживаться. Пока не вернулась к тем размерам, что были у малка до отравления. Это был однозначный успех. Успех, который не смогли омрачить ни обнаружение естественного барьера, мешающего дальнейшему сжатию тела, ни провалившаяся попытка уменьшить еще и вторую руку. Что ж, неплохо, одобрил действия Малко господин ТЕС. Если не будешь лениться, то не за горами и получение контроля над всем остальным телом. Прошу меня простить, но, может, мне лучше не сомнительными практиками заниматься, а сосредоточиться на тренировках резерва и скорости восполнения. Все же не выдержал Мал. Время идет, эликсиры заканчиваются, а прогресс откровенно слабый. И хотя до десятилетнего срока еще вагон времени, я все равно начинаю уже беспокоиться. Правильно, что беспокоишься. Неприятно закекал господин ТЯС. Потому что без сомнительных практик и попыток срезать углы, ты, повторюсь, ни за год, ни за десять, ни за все сто точно не достигнешь нужной цели. Это вы, господин Тес, на мою трансформацию духа, призрачные состояния намекаете, да? Опять догадался, Мал. Если да, то до завершения еще далеко. Насколько далеко? Немного рисковато спросил мастер. Прогресс отслеживаешь? Если верить зеркалу, то прогресс трансформации тонкого тела около 30%, честно ответил Мал. Мало. Данное число надо увеличить хотя бы до 90, а лучше и вовсе до сотни, словно бы куда-то в пространство пробормотал господин Тиас. И Сделать это как можно быстрее. Насколько быстрее? педантично уточнил Мал. Сегодня, а в идеале вчера озлившись, бросил в ответ господин ТИС: "Ты мне нужен бакалавром, и чем раньше, тем лучше". Такой ответ тебя устроит? Последнюю фразу мастер не произнес, а словно бы прорычал. Возникло ощущение, что он хочет добавить что-то еще, но тут морду исказила жутковатая гримаса, и через секунду из артефакта исчезло всякое подобие жизни. Господин ТИС, не попрощавшись, оборвал их странную беседу. Конечно, устроит учитель, как не устроить. Дернув уголком рта, сказал Малкий и со вздохом побрел за проклятым ножом. Раз уж все так повернулось, то дох отменялся. Впереди его ждала мучительная процедура по пережиганию духа в ядовитом пламени за запределья. Из добровольной изоляции Малк вышел через седмицу после этого разговора. Выжил Выжило себя все соки, истощил нервную систему, но догнал таки уровень трансформации духа, до 33%. А дальше дальше понял, что больше не может. Предел его способности теперь был окончательно достигнут, и тут уже была бессильна любая мотивация. Организм нуждался в отдыхе, а психика в эмоциональной разгрузке. И пока Малк всего этого не получит, двигаться дальше не сможет. Поэтому, как и планировал до общения с господином Тиязом, сначала побаловал себя хорошим обедом. Затем сыграл пару партий в кости за всегдатыеми. Обе проиграл. А уже ближе к вечеру, довольный собой, отправился на прогулку по острову. Свежий воздух и небольшая физическая активность в его состоянии были лучшим лекарством и обещали стать славным завершением этого дня. Все едва не испортило задумчивость Малка. Лениво переставляя ноги, он незаметно для себя погрузился в размышления, перестал следить, куда идет, и сам не понял как ноги принесли его к храму Муртаж, туда, где располагалась вотчина его врага. Ерох только и смог выдохнуть мал, осознав себя на площади перед храмом, буквально в десяти шагах от входа. Ведь не хотел пересекаться с жрецом, совсем не хотел. Ну или, по крайней мере, не на острове под прицелом чужих взглядов. Однако видно, очень уж глубоко засела у него обида на Гольда, раз даже вопреки своим осознанным желаниям он все равно подсознательно искал с ним встречи. И по идее, данный конфликт имело смысл разрешить как можно раньше, пока скрытая обида не переросла в психическую проблему. Но но не сейчас же, не в данный момент, когда Малк совершенно не готов к схватке и даже из оружия при нем только верная пара тесаков. Недовольный своим безрассудством, Малк развернулся и подчеркнуто не спеша, направился в противоположную от храма сторону. Успел сделать несколько шагов, но потом услышал, как вышедшие из ابيтели Мурташа обсуждают Гольда и обернулся. Кажется, пока он тренировался с его недругом, успело произойти что-то нехорошее. И как нам теперь быть, бежрец, а? Завтра службу во славу священной секиры, а Гольд из дома не выходит. В голосе возмущался один из прихожан храма Мурташ, второй же его успокаивал. Говорят, болеет, вроде в море зараз какую-то подхватил. И явно непростой насморк. Раз обычные микстуры нашего аптекаря ему не помогают. Думаешь, помереть может? нахмурился первый. Типун тебе на язык, цыкнул на него второй, подозрительно покосившись на Малку. Чувствовалось, что странно замерший неподалеку от их храма чужак вызывает у него раздражение. Выздоравлеть святой Муртаж не позволит, зло случится и нас без беспастыри оставить. Теперь уже оба прихожанина нехорошо заыркнули на Малка прошептали молитву своему покровителю, прибавив шаг, направились куда-то в конец улицы. Ученик господина Тия снова остался один переваривать новость о неожиданном недуге своего врага. Интересно, это жрец так отмалка скрывается или тому есть какое-то иное объяснение? В то, что ушёл, и бакалавр действительно заболел? Как-то не верилось. Это хорошего человека, беда может затронуть, а таких гадов, как Гольд, невзгоды обычно по большой дуге обходят. Вы, чтобы узнать ответ, следовало заглянуть к жрицу Мурташа домой. Однако как раз этого Малк себе позволить и не мог. Достаточно вспомнить то, как на него реагировали местные последователи седьмого святого, чтобы на корню зарубить данную идею как несусветную глупость. Если на корабле драка с Гольдом грозила конфликтом с Бладом, то на острове любому обидчику жреца предстояло сражаться со всей его паствой. Кто да, ему такое счастье? Ой, вряд ли. Так что в пекло жреца, Лучше он пару дней отдохнет, соберётся силами и снова засядет за практику. А там глядишь, и к заявленным господином Тиязом требованиям постепенно приблизится. А что? Убийцы и прочих ищеек он со своего следа, кажется, сбросил. Денег достаточно, жизнь на острове вполне комфортная, если, конечно, не забывать выполнять задания для чужаков. Тренируйся, не хочу. Лучшие условия были только в школе, так почему бы этим не воспользоваться? И Малк, криво ухмыльнувшись, и в очередной раз загнав мысли о месте на задворке сознанием, двинул по направлению к таверне. Вот только мироздание не любит, когда людям бывает слишком уж хорошо. Во всяком случае, так говорили Малку в его колхаунском детстве. Не подманивай лихо пустой радостью, не мели языком, не смеши святых. Раньше подобного рода присказки казались ему глупыми суевериями, но повзрослев и столкнувшись с жестокостью взрослого мира, он начал смотреть на вещи несколько шире и без прежней категоричности. Своё могучее Фи Вселенная решила высказать в первую же ночь после визита Малка в храм, когда он, как и большая часть населения Желтых истуканов, мирно спал в своей постели. И очень даже может быть, что, не обладая он некоторыми навыками в гадании, то сон этот стал бы для него последним. А так минут за десять-пятнадцать до появления грозного сюрприза Малк вдруг проснулся от звучащего в ушах перестука гадательных костей. Причем звук этот был настолько отчетливым, что просто отмахнуться от него не было никакой возможности. Затем пришло осознание того, что именно Малк слышит, и он в тот же миг кинулся распихивать вещи по сокваяжам. Попутно пытаясь натянуть на себя хоть какую-нибудь одежду. Взрывы первых снарядов на бастионах острова Малк встретил уже одетым и полностью собранным. Какого еруха?» — произнес он с чувством и кинулся к окну, откуда при желании получалось разглядеть часть гавани и форт. Сейчас, правда, середина ночи, но, но проклятье, на улице было светло как днем» горели периодически взрываясь бастиона, пылал район складов и стоянка кораблей, а куе где огонь подбирался к жилым домам. Простым обстрелом, тем более столь непродолжительным, такого не добиться. Неизвестный противник, и, очевидно, задействовал магию. Причем столь удачно, что защитники даже не успели среагировать. Проклятие. Но кто напал на остров? Конкуренты консорциума другое государство, государства, пираты какие-нибудь культисты или вовсе аристократические дома? то враг. Да и враг ли он для Малка? Ведь одно дело отбиваться вместе со всеми от морских разбойников или сторонников пекла, и совсем другое присутствовать во время разборок, например, между конкурирующими домами. К чего его, влезать в чужую свару Малку точно не хотелось. Пока он размышлял, на воздух взлетел форт. Непонятно, что стало причиной: Добравшийся до порохового склада гонни или волжба нападающих? Но грохнуло так, что задробежали окна, а вершина горы, где располагался бастион, на какой-то миг превратилась в огнедышащий вулкан. Во все стороны полетели горящие коми, ошметки, просто обломки камней и деревьев. Большая часть ухнула в море, но было и немало того, что обрушилось непосредственно на поселок. И Это явно не добавило спокойствия жителям. Во всяком случае, когда соседское крыльцо сносит раскаленный орудийный ствол, А на крышу твоего собственного дома падает творох пылающего тряпья, даже самый выдержанный человек подумает о бегстве. Стоит ли удивляться, что едва дождь из обломков прекратился, как люди высыпали на улицу и дружно рванули куда-то в сторону островного убежища. Видимо, пришла пора и Малко убираться из таверны по добру по здорову. Тем более, что он уже успел наложить на себя заклинание панциря, активировал призрачные руки И теперь был готов к любому развитию событий. И Он уже даже поворачивался к двери, когда над гаванью вдруг закрутился огненный вихрь, и из него прямо в воздух шагнула фигура, пышущего пламенем великана. Малкунаум сразу же пришла аналогия с тем монстром, что создал Зарах Колоссажатель во время атаки школы пепла. Тот тоже был здоровенный, могучий и весьма пугающий разве что опирающийся на смерти искверного, а не на чистый и незамутненный огонь. Но это уже частности. В любом случае, само подобное сравнение пугало, потому как Зарах был магистром, и появление сопоставимой фигуры у заштатного острова означало лишь одно: неприятности для всех, а не только для консорциума. Тем временем великан сотворил перед собой огромный пульсар, никак не меньше саженя в диаметре И повелительным жестом отправил его куда-то в сторону многострадальных пакгаузов. Спустя пару секунд вновь раздался взрыв, и в небо взметнулся очередной фонтан огня. Вот только почему-то малку он показался каким-то слабеньким, никак не соответствующим мощи и силе настоящего магистра. Если же еще немного подумать, то не дотягивал до творения Колоссажателя и сам замерзший в воздухе здоровья. И ростом он вроде был поменьше, и тело у него выглядело не столь реалистично, и плотность вложенной силы также заметно уступала созданию Хемдерце. Получается, все же не магистр, а младший магистр, да? Но ну, тогда с этим еще как-то можно смириться. Уняв любопытство, малк наконец покинул комнату и выскочил на ставерна. Дорогу уже опустила, все желающие убежали к расположенному в полуверсте от поселка убежищу так что по улице можно было идти без особых проблем. Малк быстро зашагал в противоположном от порта направлении. Марионетку же он пустил бежать вдоль подворотен, пряча ее от любопытных взоров в необычайно густых тенях. Он миновал два или три дома, когда где-то в районе поселковой ратуши в небо внезапно устремился столб золотистого света, и верхним своим концом вонзился в подбрюще одной из туч. После чего та моментально засветилась желтым, пошла волнами и исторгла из себя соткуную, все из тех же золотых энергетических нитей гигантскую акулу. Кажется, в бой решил вступить кто-то из высокопоставленных защитников консорциума, вот только не поздно ли? Но, видимо, неизвестный Малку младший магистр на что-то все таки рассчитывал, раз не просто выдержал такую паузу, а еще и устроил в воздухе настоящее представление заставил свою тварь сделать круг, потом увел за тучи, чтобы через несколько секунд вернуть ее обратно. И лишь наигравшись, натравил магическую рыбину на буйствующего титана. Хотя сто, титана. Случайно выскочившее слов будто повернуло в голове малка некий открывающий кладовые памяти рубильник. И ему тут же вспомнились рассказы старших коллег А полу легендарной родословной одного из аристократических домов Авалона, родословной, который просто не могло быть ни у кого постороннего. Значит, Авалон, пробормотал Малк, неосознанно ускоряя шаг. Что ж, уничтожение торговой базы конкурентов вполне в духе самой влиятельной державы Мритлока. Случись все поближе к их зоне влияния, и остров просто сменил бы хозяев. Но жёлтые туканы находились неподалеку от территориальных вот тагиза. А значит, дерзкий налет – это единственное, что мог себе позволить Авалон. И нужно молить всех святых, чтобы руководителю операции не пришло в голову уничтожить всех свидетелей этого рейда. А еще на ум пришла история с активным участием авалоновцев в нападении на школу. Продажа новейшего крейсера и трёх хорошо обученных эттинов Хемдарку. Помощь Поmaskультистам в сборе жертв для нужного им ритуала, влияние на движение лайеристов в Андалоре это только то, что знал Малк, а сколько всего еще оставалось сокрытым. Нет уж лучше судьбу не испытывать и с Авалоном не связываться. Гораздо разумнее убраться подальше вглубь острова, до да тамо затаиться, ожидай, пока на острове все успокоится. Глядишь, никто о Малке не то, что не вспомнит, а даже не узнает. За спиной пылыхнуло жаром, и Малк не выдержал, оглянулся. Плавающий в воздухе точно в воде акула теперь в юном велась вокруг титана, периодически набрасываясь на него и вырывая зубастой пастью крупные куски. Впрочем, великан ей ни капли не уступал, и хотя он выглядел менее подвижно, сотворенный им молот нет-нет, да и взлетал у него над головой, чтобы через мгновение обрушиться на чересчур наглую рыбину. Кто ведет в счете, так сразу сказать было нельзя, однако Малк поставил бы на Титана. Слишком хорошо владел этой огненной формой, неизвестной ему Авалонец. И слишком много лишних движений делал представитель консорциума, чтобы хоть немного сомневаться в исходе схватки. И будто в подтверждение этих мыслей вокруг великана внезапно возник белый ореол. Его движения заметно ускорились, а молот и вовсе начал словно бы размазываться в воздухе. Акула к такому оказалась не готова. Запаниковала, наделала ошибок и уже через мгновение, получив тяжелым оружием в бок, врезалась в какое-то административное здание. На месте падения тут же раздался очередной взрыв. Что там будет дальше, Малк досматривать не стала и снова ускорил шаг. До поворота на соседнюю улочку оставалось рукой подать, когда себе вдруг решил напомнить: господин ТС. И было это настолько сейчас не к месту, что Малк даже подумывал вызов мастера проигнорировать. Но потом вспомнил про его тяжелый характер и зажався квоеж подмышкой, полез за испускающим духовной вибрацией блокнотом. Маску на череп быстро. На памяти Малка это было первое столь эмоциональное послание учителя. Проникнувшись серьезностью ситуации, Малк тут же остановился и выполнил требования. Благо морда лежала у него там же, где и магический блокнот. Беги на север прошипела маска голосом господина Тиеза. Слышишь, беги. И все? просто бежать. Спросил малк, тем не менее дисциплинированно ускоряясь. Достигнешь побережья, скажу, что делать дальше. Уже чуть спокойнее просвестил мастер. Тебе надо срочно убираться с острова, срочно. Но Шаланда в порту, и я не думаю, что она уцелела в тамошней мясорубке. Возразил малк, не забывая быстро передвигать ноги ивертить головой по сторонам. Шаланда тебя не спасет!» начал было господин Тиас, но потом резко выкрикнул: "Справа!" Впрочем, Малк все видел и сам. Благодаря какому-то выверту судьбы, его путь пересекся с авангардом Авалонской морской пехоты. Перед парой бойцов, видимо, стояла задача по отлову беглецов подобных Малку, раз вместо того, чтобы из темноты разрядить в него винтовки, Они шагнули навстречу и шарахнули водными кулаками. По идее заклинание нулевого круга вполне можно было принять и на панцирь. Однако Малк вместо этого укрепил призрачные руки властью и сначала поймал ими вражеские магические снаряды, а потом с двойным броском отправил обратно. «Адепты!» — с облегчением выдохнул Малк, мгновенно оценив качество вложенной в чары силы. Быстро поставился квоежа на землю, И сразу же потянул с пояса тесаки, попутно мысленно натравливая гамонкулса на Аволонцев. Впрочем, судя по навыкам встреченной им парочки, можно было обойтись и без помощи последнего. Неожиданные атаки собственными кулаками магии откровенно растерялись и принялись делать ошибки. Один зачем-то начал отступать назад, нашаривая на поясе бородажную саблю, и лишь чудом не попадая под заклинание. Это вместо того, чтобы шагнуть в бок, сдёрнуть с плеча винтовку и поприветствовать Малка выстрелом в упор. Другой же и вовсе принял удар на защитный амулет, который попадание хоть и выдержал, но инерцию погасить не сумел, и бойца попросту сбило с ног. В итоге Малку даже магию применять больше не пришлось, оставив упавшего марионетки, который тут же впилась несчастному в глотку, он коршуном набросился на любителя сабе Сначала нанес диагональный удар левым тесаком, затем выполнил тычок правым пнул носком ботинка под колено опорной ноги, и когда болезненно застонавший противник начал заваливаться влево, одним мощным движением раскроил ему горло. Все, путь свободен. Сожалею, что нет возможности собрать трофеи, Малк подхватил свой багаж и возобновил бег. Что до господина Тияза, то он ни его победу, ни последующие действия никак не комментировал, словно исчерпав запас слов сделанным чуть ранее предупреждением. Малк уже покинул окраину поселка, когда краем глаза внезапно выхватил отблеск белого света откуда-то со стороны храма Муртаж. Не выдержал, оглянулся и не смог сдержать ругательство. На добителе седьмого святого ярко горел белый круг, вообще знак нетрал раклеяция. Ну ладно, Малко, он здесь чужой человек третьего сорта. И биться с аволонцами из-за торговых амбиций консорциума торговых домов ему не с руки. Но гольт ведь местный, и прихожане его храма тоже местные. Так чего же он скотина свою паству-то на произвол судьбы бросает? Предатель ерохов. Последнее Малк произнес вслух, громко и отчетливо, едва сдерживает, чтобы не сплюнуть презрительно на землю. И над же такому случиться, что именно в этот момент из темноты вышел вооруженный одним лишь топором жрец, который все прекрасно услышал и от того адски взбесился. "О, это ты! Уже выздоровел?" На одном дыхании выдал Малк, снова опускаясь к своей жене Зембе. "Тель так болел". Пытаясь погасить конфликт или найти компромисс, ему даже не пришло в голову, раз уж Гольд его нашел...» А в этом, что встреча их была не случайна, он ни капли не сомневался. Значит, пришло время урегулирования имеющихся между ними разногласий, и побоку все остальное. Кстати, я тут подумала, бабло то ты зачем изображал? Великую месть обдумывал или, может, готовил предательство по белого круга над храмом, а? Продолжил подзуживать жрец сам. А что, это вполне в твоем духе. Заткнись. Не выдержал Гольд, яростно стискивая в руках топорище. Судя по сменившемуся огаловию, усилить артефакт жрец Смурташи не забыл. Просто заткнись, сволочь. Увы, позволять и дальше малку болтать Гольт больше не собирался. Топор в его руках внезапно вспыхнул белым огнем, налился мощью и выстрелил полосой уплотненной властью силы. Вроде бы не заклинание, чистая энергия но было в ней столько всего намешано, что в плане угрозы с этим внешне простым магическим действием не могла сравниться и сотня тех животных кулаков. Принимать такое на панцирь было смертельно опасно, поэтому Малк пригнулся, пропуская полосу силы над головой, чтобы затем сразу же огрызнуться парочкой искр. По-настоящему смертоносные чары они после повышения ранга власти, конечно, не превратились, но некоторую угрозу все же теперь представляли и молк очень рассчитывал на то, что они смогут снять хотя бы часть защиты гольда и тем обиднее было, что жрец даже не попытался увернуться смело принял атаку на грудь после чего сократил дистанцию и яростно заработал топором то нанося удары самим артефактом то используя его же для атак простейшими энергетическими конструкциями И всё это при полном отказе от боевых заклинаний достойных бакалав. Максимум, что себе позволял Гольд, этого укрепления магической брони. В остальном же главным его инструментом был топор. Чем-то подобная тактика напоминала манеру сражаться Больда, тот тоже всегда бился только своим каменным крушителем Но было и существенное различие, потому что топор Гольда, если и был артефактом, то артефактом священным в котором ключевую роль играли не вложенные при создании чары, а полученная от святого покровителя сила и персональная власть. Вот только чересчур увлекшийся увлёкшийся так и горд забыл, что в эту игру можно играть и вдвоем. И когда он в очередной раз попробовал достать Малко острым лезвием, его противник вместо того, чтобы уворачиваться, позаимствовал накопленную в свидке наследие кетота силу и встретил удар лоб в лоб. Это был переломный момент, кардинально поменявший рисунок всего сражения. Гольт, непрерывно напиравший на Малка, в результате столкновения двух сил сбился с ритма, потерял темп и целиком отдал ему инициативу. А уж Малк этим подарком воспользовался по полной. Сначала долго и упорно полосовал жильца Мурташа тесаками, не столько пытаясь достать, сколько стараясь максимально снизить защиту. Но когда тот ушёл в глухую оборону, заставил марионетку бросится ему в ноги. Удержать равновесие в такой ситуации было решительно невозможно. И Игольц с невнятным вскриком рухнул на спину. Топор он, правда, из рук так и не выпустил, однако малка это больше не заботило. Прежде чем жрец успел снова восстановить ослабленный магический доспех и встать, малк припал перед ним на дно колено, наложил сверху ладонь и клинком рассеивания вскрыл защиту, точно консервную банку. Отверстие, правда, получилось небольшое, с кулак размером, но малку другого и не требовалось. Молниеносно сменив тесак на револьвер, он направил оружие в открывшуюся дыру и с мрачным видом разрядил в сердце врага все шесть стволов. Гольд умер мгновенно, не будь он мастером закалки тела, лекарем или специалистом по внетелесным перемещениям, подобный фокус мог и не сработать, наверняка бы не сработал. Но Кольт был прежде всего жрецом, а лишь потом магом. И все его магические арсеналы были нацелены именно на поддержку исполнения им своих обязанностей, а никак не на битвы и сражения. Так что если в драках с демонами он представлял собой весьма серьезную силу, то против людей был немного слабоват, чем Малк и воспользовался. Ты здесь слишком задержался, уходи, вновь подал голос господин Тиас сразу после того, Как Малк закончил наносить удары проклятым ножом по энергетическим узлам на теле Гольда. Работать ему, правда, приходило все через то же отверстие в защите, но Малк не жаловался. Главное, что он победил, что враг повержен и больше уже не восстанет. Остальное же сущая ерунда. К чему такая спешка? С Гольда даже защиты еще не слезла. А без этого топорик не получить, сообщил Малк, забирая свои вещи и нехотя возобновляя бег тому что неплохо бы тебе научиться хотя бы изредка оглядываться издевательски проворчал господин Тияс, а когда Малк резко сбавил шаг и посмотрел назад, добавил: "Видишь ту группу пехотинцев с магом во главе, которая только что из-за вон того дома вышла? Это по твою душу. Точно по мою", нахмурился Мал. "Можешь проверить", захохотал господин Тияс. Однако тут же осекся, к чему-то прислушался и уже иным абсолютно серьезно объявил. А вот теперь новость похуже. У них в руках поисковые артефакты. и Это значит, что до северного берега ты можешь и не добежать. И какой выход? На бегух спросил малк, полностью доверяя словам мастера. Да самый простой уходить прямо отсюда, у всех на глазах. Немного непонятно ответил господин ТС и тут же сообщил доверительно: "А сейчас стой. Я немного поколдую, после чего ты наденешь маску и позволишь доставить себя в ближайшее безопасное место. Позволю? Переспросил было Малк, но господин Тиас уже потерял интерес к беседе. Он затянул речитатив сложного заклинания, каждый звук, каждое слово в котором заставляло содрогаться саму ткань реальности. Смерть, пневмо, немного жизни и даже капелька скверна Все это словно бы перемешивалась в гигантском котле, с каждым переворотом все сильнее и сильнее влияя на стабильность пространства. И так продолжалось до тех пор, пока не раздался громоподобный крак, и в двух саженях от Малка прямо в воздухе не раскрылся зев в пространственной щели. Маска только и успел крикнуть учитель, после чего морда расцепилась черепом и упала в ладонь Малка. Впрочем, Малк в напоминаниях не нуждался, едва самый ценный артефакт учителя оказался у него в руках. Как он в тот же миг приложил его к своему лицу. В голове зашумело, перед глазами замелькали мушки, поплыли странные геометрические фигуры, а когда спустя мгновение все вновь вернулось в норму, в раскрытой пространственной щели уже стоял знакомый костяной вассал мастера и тянул к Малку костлявые руки. Надо позволить доставить себя в безопасное место, да? сказал Малк задумчиво, потом оглянулся на теперь уже бегущих в его сторону преследователей, свистнул гамонкул и, приняв окончательное решение, выдохнул: "Что ж, дозволяю". И сам на пару с марионеткой шагнул в объятия смердящего смертью скелета.